Глава 978. Познакомимся ещё раз. Парой коротких фраз патриарх, бушующий о пламя, дал понять, что не допустит возражений. Сначала он обозначил Ван Буэлэ как своего ученика, потом потребовал извинений, и под конец приказал убраться с глаз долой, потому что он не собирался выслушивать оправдание, он не просил, а требовал. Его не интересовали мотивы, происхождение, он привык решать проблемы одним способом, Выполняй моё требование добровольно или я заставлю тебя подчиниться. Патриарх могущественной цивилизации первозлатов с культивацией стадии вечной звезды дрожит от страха, распростёрся ниц перед огненной головой. Его сердце переполнила обида, но он изо всех сил старался скрыть свои эмоции. В ответ на требование патриарха он мог лишь покорно кивнуть. Когда палахающая голова исчезла, он посмел поднять голову. Выпрямившийся он с кислым выражением лица долгое время смотрел в одну точку. В итоге он мрачно посмотрел на звезду неподалёку, а потом развернулся и двинулся прочь от Солнечной системы. Он подозревал, что два служивших ему эксперта стадии Вечной Звезды и все практики, которые находились в цивилизации Божественное Око, скорее всего, уже были мертвы. Такие потери могли пошатнуть устойчивое положение от цивилизации Первозлата в качестве главенствующей силы этой части Звёздного Неба. Всему виною был Ван Боле. После всего случившегося, о месте можно было забыть. Мачай сквозь космическое пространство, он издал полный бессилия растерёв. Ван Боле, если у тебя такой покровитель, так чего ж ты раньше молчал? Потрёрхо увеличил скорость и бы понимал, что ему следует как можно скорее предоставить извинения, иначе его ждёт целый ворох проблем. Тем временем в системе Божественного Ока в ушах девяти практиков стадии планеты казалось прогремел раскат грома. Стоило Ван Боулу указать на главную планету системы, как та громко зарокотала. Участок диаметром в 500 км вокруг места захоронения гроба с голким рокотом просел. Лежащий внутри Ван Боулу открыл глаза. Потолок пещеры полностью обрушился. Отчего на поверхности образовалась гигантская дыра. Из облака, поднявшейся в воздух пыли, вылетел гроб. Впервые за много лет он покинул своё подземное убежище и в лучи радужного света умчался в звёздное небо. По скорости артефакт превосходил практика в стадии планеты, и сейчас он быстро приближался к месту предстоящего сражения. Обычные практики при виде гроба пришли в ужас, а эксперты стадии планеты оцепенели. От гроба исходило сильное давление. На его крышке вспыхивали загадочные символы, причем его окружала аура невероятной древности, отчего у многих солдат армии загудела голова. Ван Буэлэ с блеском в глазах посмотрел на гроб и с улыбкой сказал, «Ещё увидимся, господа!» С этими словами Ван Буэлэ рассыпался на клубы тумана. На глазах армии цивилизации Первозлата туман просто растворился в гробу. По прибытии в цивилизацию Божественное Око много лет назад, дабы не быть обнаруженным небесным Дао Бесконечного Клана, Ему пришлось создать из-за Санса и клона с помощью техники старшего брата. И сегодня истинные сущности клон наконец объединились. Сразу после проникновения в гроб туманная Санса накрыла лежащего там Ван Бууле, а потом стала просачиваться внутрь через глаза, уши, рот, нос и даже пора на коже. Она соединялась с телом и культивацией истинной сущности. Это же делали девять магических законов древних планет. И да, о планета! Поскольку клон изначально был частью истинной сущности, Передача дао планеты прошла без каких-либо осложнений. Слияние завершилось практически мгновенно. В этот момент Ван Боуле в гробу сильно вздростло от забурлившей внутри культивации. Истинная сущность изначально была очень сильной, а после слияния с клоном её боевая мощь взмыла ещё выше. Наконец у него появилось физическое тело, и две сущности стали одной, отчего дао планета внутри него стала вращаться ещё плавней. Магические и естественные законы тоже постепенно эволюционировали, В результате его культивация тоже выросла. Хотя он не достиг средней ступени стадии планеты, его боевая мощь поднялась на совершенно новый уровень. В глазах патриарха секты, карающей от лани остальных, появился свирепый и даже безумный блеск. Они понимали, каким бы самонадеянным ни был Ван Бууле, им не удастся выбраться живыми из системы из-за Стены Огня практика стадии Звязного Домена. Более того, Ван Бууле явно не собирался их отпускать. Поэтому их в любом случае ждал печальный конец. Очачение От их рассудок слегка помутился, а потом в их сердцах расцвела жажда убийства. В этот момент со стороны невероятно древнего гроба послышался скрежет. На глазах армии практиков крышка медленно отодвинулась, а потом оттуда вынырнула рука из плоти и крови. Потряс ох секта Небесный дух с горечью закричал: "Практики цивилизации первозлата, слушайте мою команду. Если нам суждено умереть, то давайте заберём на тот святый нашего убийцу!» С этими словами он в окружении языков племени устремился к гробу. К артефакту полетел не только он. За ним последовали несколько отчаявшихся практиков стадии планеты, а также глава секты, карающая длань. Что до простых солдат, многие обрушили на гроб свои сильнейшие божественные магические способности. «Пустая болтовня!» Раздался из гроба спокойный голос, пока заклинания мчались к цели. Зорчащая из гроба рука выполнила магический паз. Все, кто видел это, вздрогнули. Даже в глазах бумажного человека, который ещё не отплыл, появился загадочный блеск. Потому что рука из плоти и крови внезапно стала бумажной. Следом снизошла невиданная сила магического закона, божественные способности и магические техники простых практиков и экспертов стадии планеты на подлёте к гробу внезапно превратились в бумагу. «Невозможно!» – изумлённо вскричал глава сект и небесный дух. Это небожественная способность. Это естественный закон. Я никогда не слышала, истным законе способа оброшить всё в бумагу. Колод бесчезвьяст. Другие практики стадии планеты лишились дара речи. Первым начал пятеться дорожащий глава секты Караиш адлань. Он выбросил из головы все мысли о нападении. Теперь он хотел только одного спасаться бегством. О, видяное явно не на шутку его напугала, а Посланные в сторону гроба божественные способности, магические техники, артефакты превратились в бумагу. Смертоносные сгустки колдовской энергии, став бумагой, посыпались вниз, словно обычный дождь. При виде такого жуткого зрелища практика взахлестнула бессилие и отчаяние. Когда людей охватила паника, рука схватилась за край гроба. Лежащий в ней человек медленно встал. Длинные волосы цвета вороного крыла... Чёрный халат, сияющий звёздным светом, пронзительные глаза и аура, от которой у людей вокруг начинала головой идти кругом. Этот человек одним своим присутствием влеял на звёздное небо. Во всей системе Пожастного Ока космическое пространство покрылось серебьем. Окружающая её племя танцевала, даже звезда вдали ярко засияла. Этот человек показался практиком цивилизации первоздато непохожим на Лунняньзы, чуждым. Большинство под давлением его жуткой ауры задрожали от страха. Познакомимся ещё раз. Ван Боле, президент Федерации Солнечной системы.